Эпизод восьмой. Хозяин Давгара был очень доволен. Нынешний день принес радостные вести. Во-первых, сгорел предатель-раб. Сегодня его, украшенное множеством цветов тела, с плачем и песнопениями положили на огромный погребальный костер посреди главной площади Довшабада. Затем оглушительно загудели трубы и четверо жрецов поставили внутрь драгоценной сандаловой поленницы, чаши с огнем. Волшебное пламя взметнулось, мгновенно превращая в пепел все, до чего смогло дотянуться. Теперь на Давгаре будет новый верховный раб. Пройдёт турнир. Человеки будут стараться убить друг друга, чтобы завоевать право прийти к своему хозяину, И упасть лицом в пыль у его лап. Это хорошо. Новый раб приведет большую дань. Так было всегда. Но это все пустое. Копошение презренных рабов не стоит внимания хозяина. Сейчас дракон, с непередаваемо сладостным чувством, сжимая и разжимая когти, думал совсем о другом. О трёх берёзовых звёздах. В миг сотворения его воинами зерцало истины, он увидел больше остальных. Одна из малых звезд отливала Алым. Он знал эту душу. Её отпечаток жил в его пламени. Одним из двух недорослей был тот самый Марек, которого хозяин когда-то сам принёс надо Авгар, чтобы отдать рабу для казни. «Значит, тварь смогла выжить». Сбежала с его земли. Но это было хорошо. Очень хорошо. От его звезды алые нити тянулись к двум другим. Они связаны кровью. Они все родичи. Теперь тварям не скрыться. Они уже пепел. Кровь сильнее любых чар. Любимый. «Может быть, вернемся в Брагеру?» Осторожно, спросила Элиза, садясь на песок рядом с мужем. «Траур закончился. Турнир ты выиграл. Все шахи присягнули Амалику. Он уже не первый день правит. Советники надежные. Пять лет в Давгаре будет мир. Мы можем вернуться домой». Он молчал и смотрел сквозь набегающие волны. Элиза погладила мужа по волосам. Ей очень хотелось назвать его по имени. Самым нежным и ласковым из имен, Но не могла. Перед их отъездом на Давгар Алширишма наложила на Терри особо сильные, скрывающие того от магического взора дракона, чары. И строго запретила кому-либо называть его. «Ты не виноват, дорогой. Ты не хотел его смерти». Я приказал написать это у него на спине. Прошептал он, не отрывая невидящего взгляда от воды. Сам приказал написать. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Говорил, что хочу добиться этого отала. Послушай, твердо сказала Элиза, разворачивая голову мужа к себе. Это здесь ни при чем. Стих из книги Творца вообще я предложила. И мы не знали, что он окажется пророчеством. На все воля Всевышнего. «Я не могу», — снова прошептал Терри. «Не могу терять близких. Это так больно. Когда ушла мать, я сам будто бы помер. Мы не люди, Элли. Не умеем чувствовать, как вы. Любить всех понемногу. Мы живем долго» не замечая тех, кто мимолетно встречается на пути. Для нас человеческий мир пуст. Окружающие люди с их чувствами ничего не значат. Мы их просто не видим. Наверное, даже не можем видеть. Мать, конечно, говорила мне об этом. Учила, как жить среди людей. Но я не мог ее понять и не задумывался о ее словах. Играл с землянами, как фигурками из камня. Даже с тобой. Даже тебя я не видел, моя Элли, пока не угодил в клетку. Вокруг Морегов пустота. В ней бьются лишь несколько дорогих сердец. Одно, два, три. Семья, родичи, названные братья. И каждый настолько дорог, насколько дорог весь мир. Понимаешь? Я стараюсь понять тебя, дорогой. Я стараюсь Тьяра глубоко вздохнул. «Мне было бы гораздо легче выпить яд или принять пытки самому, чем смотреть на смерть брата. Я будто тоже умер вместе с ним». «Но ты жив, и нам нужно возвращаться. Бабушка ждет. Ты обещал ей вернуться, как только мы здесь закончим. Обещал!» «Хорошо, Эли. Он встал и протянул ей руку. «Хорошо». Завтра мы покинем Давгар завтра. Только ты поплывёшь в браску одна. Я не смогу поговорить с сыновьями. Только не сейчас. Я пойду к алширишме, а как только освобожусь, приеду к вам. Обещаю. Это что за рыбка синеглазая сюда приплыла? Радостно пропела королева моря протягивая руки. «Иди ко мне, девочка моя!» Высокая смуглая девушка с длинными черными косами робко шагнула вперед. Алшеришма засмеялась и сама подошла ближе, обнимая её. «Какая же ты красавица!» Не уставала нахваливать королева, не поднимавшую глаз правнучку, уже сидя за столом. «Отражение своей матери!» «Как хорошо, что ты теперь с нами. Будет с кем поболтать по секрету». «Да, бабушка», — заметил Терри с усмешкой, — «теперь тебе есть кого всегда ставить мне в пример. Тем более, что Сэлси Тэ не только красавица, но и умница. Зато недолгое время, что мы общаемся, она уже многому научилась. Вот только молчит часто». Алширишма улыбнулась внукам. «Вы у меня оба молодцы, детки. Селсетэ просто старше, потому и схватывает все быстрее. Но что такого важного ты хотел нам сказать?» Терри тут же помрачнел. «Вот так сразу, да?» «Хорошо. Слушайте, это дурные вести. Перед смертью Ал признался, что предал нас. Сказал ящерам, что я последний, а тебя вообще нет». Про сестру промолчал. Даже если дракон не поверил, они теперь начнут рваться с цепи, проверяя нашу силу. И рано или поздно прилетят. Ничего не сказав в ответ, Алширишма провела рукой над столом. Там возникла карта мира людей. В трех окраинных точках горели линии вокруг островов. «Это случилось больше года назад», — пояснила королева, не меняя тона. Вначале цепи оборвал хозяин до Авгара. Затем еще две пары драконов вырвались на волю. Моих сил не хватило удержать их. Я не могла сохранить в одиночку то, что установили наши предки сообща. Так что да, ящеры свободны. И понимают, что Марегов мало. Нам не спрятаться. Величайший знает вкус крови Терри. «Через него найдёт и нас, хоть под водой. Настои все мои чары не помогут. Драконы прилетят. Не сегодня, так завтра. Или через год. Время не имеет значения». Она вновь махнула, и карта исчезла. Терри и Салсете пораженно молчали. «Но не надо отчаиваться, детки!» Алширишма улыбнулась и разлила по кружкам чай. «Земляне говорят, помирать готовься, а пшеничку сей. Поэтому не думайте, пожалуйста, что какие-то там сбежавшие ящеры избавят вас от мытья посуды и моих уроков. Так что пейте чай, прибирайтесь здесь и шагом марш в мастерскую». Неделю спустя Алширишма позвала Терри на разговор. «Ты должен поехать в Браску внучок. Хоть ненадолго. Должен увидеть сыновей. Показать людям, что их рэй жив и вернулся к ним. Побыть наедине с женой. Сейчас для этого самое лучшее время. Ты как следует узнал её за эти годы. Увидел ее сердце. Теперь у вас всё должно получиться». Только не говори ей ничего про наши дела. Ожидание смерти хуже самой смерти. На долю твоей храброй девочки и так выпало слишком много испытаний. А через месяц, если не позову раньше, приходи обратно. Мы будем ждать тебя, мальчик мой. Трое последних под луной морегов стояли в центре крошечного острова, посреди океана спиной к спине. Защитный шторм пал. По берегу, злобно шипя, побежало пламя и полыхнуло высокой стеной, безнадежно отсекая их от спасительной воды. Алширишма почувствовала, как Селси-Тэ вздрогнула и крепче сжала ее руку. В небе появилось шесть птиц. Быстро приближаясь, они выросли в драконов. Чудовища зависли над островком, издав победный рык. Самый большой из них, бронзовый с длинными рогами, подлетел к Алширишме и проревел. — Это все, на что ты способна, девчонка! Твои предки были куда сильнее. Ты просто праху их ног. А сейчас станешь пеплом. — Ты величайший! — спросила недрогнувшая королева. «Повелитель крылатого народа?» «Да, девчонка! Это я! Тебе важно, кто именно тебя спалит!» Драконы насмешливо затрубили, звеня железными крыльями. «Я желаю знать, с кем говорю!» Презрительно крикнула Алшеришма, поднимая голову выше. «Я королева! Мой внук — князь! Внучка — принцесса! Нам не пристало слушать неизвестное отребье. «Что?» — рявкнул ящер, опускаясь ниже. «На колени, тварь! Все трое!» Мореги не шелохнулись. Дракон подлетел еще и рыкнул, подтверждая приказ столбом пламени. «На колени, твари!» Салсете плашмя упала на камни, закрыв голову руками. Алшириш и Тьяру пригнулись, но остались стоять. «На колени, твари!» Оглушающе громыхнул ящер, подлетев совсем близко. «Иначе скорой смерти вам не чаять. Я иссушу вас на медленном огне, пока не рассыплетесь пеплом. И спалю все ваше браско! На колени!» Алшеришма медленно опустилась и потянула за собой оскалившегося яру «Мордами в землю!» — громыхнула совсем близко. «Живо!» Мореги опять замерли. Остальные пять драконов тоже подлетели ближе. Бронзовый снова выпустил пламя так, что оно едва не опалило волосы Повелителей моря. «Морды в землю!» — проревел ящер. «Ждут цать ударов сердца. После вас начнут мучить, Иссушая капля за каплей. А я полечу полить браску!» Тьярус вскочил и заорал, Кинув дракону в голову камень. «Жалкая ящерица! Только то и умеешь, что жечь невинных! Ненавижу!» Бронзовый легко уклонился И рыкнул так, что вздрогнули даже кружившие над островком драконы. «Мордой в землю, тварь! Я сейчас оторву тебе клешни все, какие есть!» Алширишма и Салсете тут же схватили Тьяру за руки и повисли на нём, опуская на колени. «Осталось три удара сердца!» — проревел дракон. «Морды в землю!» «Да, величайший!» — с надрывом крикнула Алширишма. «Ты победил!» Она рванула внука за длинные волосы, роняя его на камне лицом. Салсете упала рядом. Бронзовый победно затрубил. Остальные драконы оглушительно заревели, подлетая ближе. В их груди засветилось клокочущее пламя. Алшеришма тоже склонила голову, затем громко крикнула: Молю тебя, о милости, величайший владыка! Чего хочет сей Пепел? Засмеялся бронзовый. Говори, последнее желание! Прошу, величайший, последнее желание для меня и моих внуков! «Почему я должен слушать пепел?» Снова загрохотал дракон гулким железным смехом. «Умоляю, величайший!» С надрывом воскликнула королева. «Умоляю! Последнее желание! Оно священно во всех землях!» «Хватит!» — рявкнул ящер. «Говори, пепел! Чего ты хочешь?» «Море, владыка!» возопила Алширишма. «Дай нам хоть на миг коснуться воды перед смертью!» Шесть драконов разом расхохотались. «Ты хитрая тварь!» проревел все заглушающий голос сверху. «Я никогда не пущу тебя к воде! Сгиньте!» «Да, все верно! Тварь врет!» Вдруг завопила Селсете, скидывая голову. «О, величайший! Я тебе все расскажу!» «Заткнись, дрянь!» Яростно заорала королева, хватая предательницу за косу. «Заткнись!» «Молчи, пепел!» — приказал дракон. «А ты говори!» Алшеришма вздрогнула и замерла. Селсите злом отнула головой, освобождая волосы. Затем презрительно плюнула и на коленях отползла от Морега ближе к стене огня. Пламя тут же взвилось за ее спиной, отсекая навсегда. «Я все скажу!» — взвизгнула она громче. «И вы, водные твари, мне больше ничего не сделаете! Меня защищает сам повелитель! О, величайший! Они заставили меня! Выкрали меня с твоей земли и привезли сюда силой!» «Я из Даавгара! Я чту великого хозяина!» Девчонка вскинула над головой руки, сложив их в ритуальном жесте поклонения дракону. «Пламя! Суть! Закон!» Истошно заорала она, трясясь всем телом. «Закон! Суть! Пламя!» «Говори, тщерь Давгара, повелел Бронзовый. «Ты станешь пеплом последней!» сэлси коснулась лбом камней и снова подняла голову с криком. «Благодарю, величайший! Как жарко светит солнце, так велика милость твоя! Дочь Давгара благодарит тебя! Доживет вечно величайший хозяин! Я расскажу тебе все! Я...» «Молчи, дура!» — отчаянно завопил Тьяро, молотя кулаками по камням. «Как мы могли тебе верить, предательница!» «Я дочь Давгара. Яростно взвизгнула Селсете. «Я служу хозяину, а не вам!» «Слушай меня, повелитель!» «Слушай!» У старухи совсем не осталось сил. Она все до дна потратила на шторм, глупо пытаясь бороться с вами. Она пустая, совсем пустая. Я видела ее источник силы, видела. Потому ведьма так рвется к воде. Хочет взять силу моря. Хочет ударить последний раз. Не пускай эту дрянь, не пускай! И её гадкого выродка тоже! Спали их, величайший! Спали!» Бронзовый снова расхохотался. Бьющийся на камнях Тьяро завыл в голос и посыпал проклятиями. Алширишма обреченно замерла. «Я так и мыслил. Мерзкие твари! Что ты хочешь за правду?» «Череда Авгара! Я исполню твое последнее желание!» Салсете снова застучал лбом о берег. «Благодарю, повелитель! Твоя милость беспредельна, о величайший владыка! Да продлят боги твою благословенную жизнь на тысячи лет! Да будет твоя власть над миром безгранична! Да падут перед тобой ниц все человеки, какие ни есть под этой луной!» кружившие над ними драконы громогласно вострубили, славя предводителя. Фанатично сверкая глазами, Салсете снова сложила руки над головой и закричала. «Я хочу послужить тебе, о величайший господин! Послужить своему хозяину хоть один раз! Молю о милости! Дай мне послужить тебе, величайший!» «Как ты чаешь послужить мне?» «Черь до Авгара!» Снисходительно прогудел дракон. «Пролить кровь и дать землю!» Заорала Сэлсетэ. -Сэ «Моя кровь чиста от их поганой скверны, о величайший! Ведьма приказывала мне будить их мерзкую силу, но я ни разу этого не сделала! Моя кровь чиста! Дозволь мне пролить ее в твою честь, во славу всего крылатого народа! Я могу дать вам землю!» Не пристало величайшему владыке кружить над проклятым морем. Эти наглые твари нарочно выбрали такое гадкое место, чтобы вам некуда было приземлиться. Я в силах отогнать ненавистные волны, далеко прочь отсюда. Я ждала от тебя, владыка. Ждала каждый день и час. Я стащила у ведьма амулет. Я могу заклясть воду. Появится пологий берег. Вы все сможете ступить на него. «Молю, повелитель, дай мне хоть раз послужить тебе. Я так долго об этом мечтала. Молю, всемилостивый хозяин мира, разреши пролить кровь и дать тебе берег. Пошли на меня свой священный огонь, стоя на земле». «Дозволено!» — рявкнул дракон. Стена огня, отделявшая с от моря, опала. «Да, Авка». С хвалебными воплями рванулась к воде. Тьяру забыл в голос, катаясь по камням в бессильном бешенстве. Салсете опустилась на колени у самой кромки воды, вскинула над головой руки в ритуальном жесте. Во славу величайшего искрылатого народа. С безумно радостным видом она выхватила из-за пояса кинжал и глубоко разрезала себе руку от ладони до локтя. «Прими мою службу, о хозяин мира!» Отбросив клинок, Селсите под почти звери на его яру, и проклятие Алширишмы рвануло что-то с шеей здоровой рукой. «Да живет величайший вечно!» Снова крикнула Даавка и с размаху ударила по воде. Солнца не стало. Все море рванулось ввысь, поглощая драконов и тут же рухнула обратно, застыв вокруг острова высоченными волнами. Пошел прочь!» — крикнула Алширишма огню на острове, останавливая кровь из раны на руке и сбрасывая с себя облик Салсете. Жалобно пшикнув, пламенеющая стена, отделявшая морегов от воды и друг друга, разлетелась брызгами искор и пропала. «Терри, сейчас!» позвала королева, высоко вскидывая руки. «Дай мне свой шторм!» Тот подскочил, обхватив ее со спины, поднял над землей и закрыл потемневшие от гнева глаза. Голова его запрокинулась, а из груди вырвался воистину нечеловеческий вопль боли и ярости. Уже засветившиеся руки Алширишмы заискрили и вспыхнули ярче солнца, разрывая окутавшую остров тьму. «О, Творец! Да лишатся эти драконы всех магических сил отныне и во веки веков!» Перекрывая шум ветра, провозгласила Великая Королева Моря. «Да поглотит твой океан их магию полностью до последней капли!» Во все стороны от нее ударило множество сверкающих белым огнем молний. Они с треском пронзили застывшие по воле алшеришмы волны вместе с бившимися в них ящерами. Да, никогда не возродится магия в их потомках! Снова провозгласила королева, посылая новый залп молний. Тьяру закричал, передавая ей все силы. Да будут отныне драконы всегда покорны воле Морегов! Поставила последнюю печать в заклятие. Алшеришма третьим ударом. «Отныне и во веки веков!» «Отныне и во веки веков!» Во весь голос крикнула вставшая с ними рядом с которой королева уже вернула ее истинный облик. «Во веки веков, твари!» Алшеришма медленно опустила теряющие свет руки. Волны ожили, опустились и далеко отхлынули от ног своих покровителей. Вновь появившееся на ясном небе солнце осветило шесть драконов, неподвижно лежавших на песке. «Отпусти меня, Терри», — выдохнула королева. «Мы победили». Тьяро, поставив ее, кое-как смог разжать руки. Пошатнувшись, он упал бы, если б не сэл Она подхватила брата и помогла сесть. «Как ты маленький!» С тревогой спросила алшеришма, опускаясь на песок рядом с ними и заглядывая внуку в глаза. «Видишь меня?» Он слабо кивнул, затем прошептал. «Жить буду». Королева облегченно рассмеялась. «Конечно будешь!» Дорогое мое дитя, конечно будешь. Мы еще услышим, как ругаются и штормят твои внуки. Правда, Селси? Правда, бабушка? С улыбкой отозвалась та, садясь рядом с ними. Теперь все будет хорошо, и мне не придется прятаться, не придется и дальше жить в заперти с одной единственной служанкой. Я могу открыто вернуться на родину. Да, в гар свободен. «О, нет!» – простонал Тьяро. «Конечно! Как я мог об этом не подумать? Я поеду с тобой, сестренка, иначе будет беда». «О чем ты?» – воскликнули в один голос Алширишма и Салсете. «Да, в Гарри, о чем же еще? Тьяру тяжело вздохнул и лег. «Магии огня драконов больше нет, а значит, и всех клятв. Там сейчас такое начнется. «Бедный Амалик. Ему точно потребуется помощь». «Ты прав, Терри», — согласилась Алшеришма, «Поплывёте туда сегодня же. А сейчас...» Она оглянулась на все еще лежавших без движения драконов. Встала и подняла руки, провозглашая. «Слушайте меня, крылатый народ!» Все ящеры приподняли головы. Мареги, не убийцы. Мы оставляем вам жизни. Все, кроме вожака, могут вернуться на свои острова. Вы будете жить там или вправе найти себе другое, столь же удаленное от людей никем не обитаемое место. Дозволено общаться друг с другом. Но прежде всего, слушайте приказ. Сейчас вы полетите в свои гнезда, и к вечеру принесете мне оттуда всех птенцов и все невылупившиеся яйца. Остальное скажу потом. Исполняйте. Всё по твоей воле, владычица!» Протрубили пять драконов и, взмахнув крыльями, вскоре исчезли в небе. На берегу остался только бронзовый дракон. Алширишма обернулась к нему со словами. «Ты останешься предводителем крылатого народа. Будешь возглавлять советы и нарекать имена птенцам. И будешь отвечать передо мной и моими наследниками за соблюдение твоим народом наших законов. Понял меня?» «Понял, владычица!» Проревел ящер, уткнувшись мордой в мокрый песок. «Да будет так. Ты тоже можешь сам избрать себе место жительства но только на дальних необитаемых островах. Крылатому народу отныне запрещено приближаться к людям ближе, чем на день полета. Понятно? Да, владычица. Снова проревел ящер. Твоя воля для нас священна. Отныне и во веки веков. Могу я молить тебя о милости? Что? Удивилась королева. «Разве я еще была недостаточно милосердна к вашему народу?» «Да, владычица, твоя милость безгранична, но моё сокровище!» Жалобно выдохнул дракон. «Могу я молить тебя отдать мне моё сокровище из пещеры на Даавгаре?» Алшеришма сложила руки на груди. Бронзовый, чуть приподняв голову, замер в ожидании ответа. «Отказано!» Наконец произнесла приговор королева, вызвав мучительный стон высевшегося над ней чудовища. То, что хранится в пещере, там и останется. Я зачарую остров так, что туда никогда не проникнет ни человек, ни дракон. Тебе я сокровища не отдам. Это все. Можешь лететь. Понадобишься, я призову тебя. «Да, владычица!» Раненым зверем проревел ящер и, тяжело взмахнув крыльями, поднялся в небо. «Вот и все, детки!» — прошептала королева, устала ложась на песок. «А теперь домой. Спать и набираться сил. Всё свершилось. Огонь побеждён. Пророчество больше не имеет власти над морегами и людьми. «Пророчество?» — насторожился приоткрывший глаза Тьяру. «Что еще за пророчество?» «Уже неважно, внучок». Алширишма ласково погладила его по голове и поцеловала в полную песка макушку. «Как-нибудь на ночь я расскажу вам сказку о прекрасном подводном городе на скале и великой видевшей. А сейчас... Селси, радость моя!» «Позови, пожалуйста, друзей». «Конечно, бабушка!» Тут же отозвалась та и, подбежав к берегу, опустила в море ладони. Волны начали прибывать и вскоре совсем затопили остров, сомкнувшись над головами морегов. Но дети моря даже не пошевелились, пока их тел не коснулись мягкие носы, огромных черно белых скатов. Тогда все трое легли им на спины, и понеслись к дому.